Глава двадцать Конор. Конор, резко дернувшись, сел. Рука инстинктивно шлепнулась на голую грудь, пальцы напряглись, готовясь призвать призрачный клинок. Он задел ногтем черную отметину на груди, и шрам, оставленный призраком, при прикосновении на краткий миг, блеснул зеленым. Однако это не бомон напала на него во сне, а лист упал на лицо с дерева над головой. Выдав цепочку ругательств в полголоса, Конор стряхнул листок и оглядел окружавший его лес, чтобы сориентироваться. Трава покрывалась пестрыми пятнышками янтарных солнечных лучиков, когда кроны деревьев шевелились и колыхались на ветру. Где-то вне поля зрения треск костра смешивался с птичьим пением и звучным жужжанием цикад. В голове снова вспыхнул никак не желавший пропадать образ Бека Арбора, хромавшего в сторону амбара. Видение растаяло, словно туман, выжженный солнцем, так же быстро, как появилось. Это всего лишь сон, всего лишь воспоминание. Глаза щипало, и парень потер их, чтобы избавиться от остаточного головокружения после беспокойного сна. Осоловело простонав, он уперся локтями в колени, и перенес вес тела, пытаясь устроиться поудобнее. Палка, лежавшая на неровной земле, уперлась в его бедро, и он поморщился. «Наконец-то ты проснулся!» Несмотря на то, что у него в голове раздался голос призрака, дух не появился. Никакого облака дыма, никакого скелетоподобного лица под капюшоном. Всего лишь еще один весенний день, свежий и жизнерадостный. Мимо пролетела синяя птица, щебечай вируя на ветру, и взмыла к листьям, не подозревая о том, что в лесу обитал злой дух. — Ага, — пробормотал Магнусон, вытаскивая из-под бедра палку и бросая ее в ближайший куст. Я проснулся. Фантом насмешливо фыркнул. — Ты спал, как заколдованная принцесса. А еще ты храпишь. Конор усмехнулся, решив не обращать внимания на ехидство мертвого короля. По крайней мере, пока не поест чего-нибудь. На деревья налетел очередной порыв южного ветра, и ветви заскрипели. Хотя широкие дубовые листья загораживали солнце, янтарные полутона лучей говорили о том, что скоро наступит закат. Необходимо было перегруппироваться и спланировать следующий шаг. Зандер ждал их в пустыне, и у него было кое-что, что нужно было Конору. В костре за деревом просело бревно, Раскаленная кора лопнула, звук смешался с треском пламени. Конор выглянул из-за дерева и обнаружил у огня Софию. Она сидела к нему спиной. Женщина снова надела темное платье, в котором была на опушке, когда они встретились. Даже когда он заерзал и проснулся, она не пошевелилась. Наверняка задумалась. Или просто ждала. Чего? Он сказать не мог. Сохранившееся со вчерашнего дня напряжение отдалось болью в груди. С мердоком они помирились, но София все еще ходила по тонкой грани между тем, чтобы стать ему другом либо врагом. Их одежда колыхалась на ветру, развешенная по разным веткам на дереве. Прежде чем разбить лагерь, они постирали, что смогли, в реке неподалеку и развесили сушиться. Бросив взгляд на мерзкие синие брюки, которые все еще были на нем, залепанные коричневой жижей из точного тоннеля, Конор вскочил на ноги. Пришло время сжечь эти отвратительные вещи и надеть, наконец-то, что-то привычное. Он обошел костер, ощущая взгляд Софии на своей обнаженной спине и схватил свой плащ, сминая ткань, чтобы проверить, высох ли он. «Высох, Слава Норнам. Человеку с такими шрамами есть что порассказать?» произнесла София. Проверяя ткань рубахи, тоже сухая, он оглянулся через плечо и обнаружил, что некромант наблюдает за ним. Она держала в руке длинную палку, ткнув ею в костер и совсем позабыв о ней. «Уверен, у тебя тоже хватает шрамов на обоих телах». Колдунья сжала губы в тонкую полоску и, не ответив, снова перевела взгляд на костер. Конор оглядел небольшой пятачок. «А где мердок? Нам нужна еда». В маленьких городках цены на базаре ниже, чем в больших. Поэтому я послала его добыть продовольствие и купить то, что нельзя найти на земле в лесу. До отсюда путь не близкий, так что это займет время. Ты уверена, что это хорошая идея? Конор стянул рубаху светки. В последний раз, когда он добывал продовольствие, он попытался накормить тебя илистыми крысами. Ой, между ее бровей появилась морщинка, когда она нахмурилась, осознав свою ошибку. Разговор сошел на нет, и Конор стянул рубаху. Пронзительный лай высокий и отдаленный прорезал пространство. Он уже множество раз слышал его в древнем лесу, но так и не смог обнаружить источник. София зажмурилась, признавая поражение. «Нам с тобой нужно поговорить». «О чем?» «О гримме. Любой здравомыслящий человек выполнил бы условия». Конор не собирался снимать перед ней штаны, поэтому решил подождать с переодеванием, пока она не договорит. Облокотившись от дерева, он скрестил руки на груди. «Ну, тогда я, видимо, не в своем уме». Не увеливает ответа. Ее черты лица исказила странная смесь злости и надежды. «Брось. Предложение заманчивое. Один из самых могущественных людей в Салде даст тебе то, о чем попросишь, в ту же секунду. С его связями он сможет достать все, чего бы ты ни пожелал. Когда бы «мне не нужно то, что он может дать». Перекинув темные волосы через плечо, она, скептично фыркнув, покачала головой. Некоторое время София просто смотрела на парня, словно хотела поверить ему, но не могла заставить себя это сделать. Скептицизм, сомнение, недоверие. Глядя на то, как она пыталась справиться с эмоциями, он, наконец, все понял. «Должно быть, ты чувствуешь себя так, словно угодила в ловушку». Почесав затылок, Конор попытался посмотреть на ситуацию с ее точки зрения. Без кровавых красоток ты погибнешь. Тебе нужен смертоносный, потому что ты считаешь, что он поможет тебе усовершенствовать рецепт. Ты никогда не признаешься в этом вслух. Но чтобы выжить, тебе нужен еще кто-то. Тебе нужен я. София, нахмурившись, сердито посмотрела в огонь, но не стала спорить. Конор пожал плечами. Вот все и сошлось. И все же до сих пор тебе удавалось выживать, никому не доверяя. Заметай следы. Тебе нужен был Ричард, И сделку, которую ты с ним заключила, Конор сморщил нос от отвращения при мысли об этом мерзком червяке. «София, я не такой человек. Пока ты верна нам, ты в безопасности. Я пущу твою семью по твоему следу, только если ты попытаешься убить меня». Он замешкался, задумавшись. «Или мердока. Расслабив руку, в которой держала палку, она побледнела. София глядела на него с настороженным выражением лица, которое он даже не мог прочесть. Магнусон снял с ветки чистые штаны и перекинул их через плечо, решив, что разговор окончен. Однако, когда он повернулся к Софии спиной, она кашлянула. «Стой! Я хочу переодеться, София, и предпочел бы сделать это без зрителей. Мне нужно знать об этом шраме». Она тыкала в костер палкой. «Шрам на твоей спине. Он не магический». Откуда такое у сына простого лавочника? Справедливый вопрос, учитывая все ее сомнения. Конор напрягся всем телом при упоминании длинной красной полосы, тянувшейся от его левого плеча к правому бедру. Шрам был шириной в ладонь, и его жгло еще целый год после случившегося. Однажды, после того, как парню помогли подлечиться, он увидел отметину в зеркале. Шрам ярко выделялся на коже, словно след от клейма. Женщины, с которым Конор спал, в ужасе охали и задавали вопросы, на которые он не хотел отвечать. Все эти годы он старался не снимать рубашку при посторонних, но прошлой ночью потерял бдительность. Вздохнув и положив ладонь на ближайшее дерево, он глянул на Софию через плечо. Магнусон никогда никому не рассказывал свою историю, даже ведьме, которая вылечила его. После вчерашнего, однако, они все должны были раскрыть карты. Почему бы тогда не рассказать хоть кому-то о том, что произошло? Мою семью в Кёрквуэле уважали. Собрался с духом Конор. Лучших учителей города для меня и сестры отец позволить не мог. Но нас все же ждало светлое будущее. Мне было всего четырнадцать, когда Генри захватил остров. После этого город изменился. Когда в голове всплыли воспоминания о солдатах с усилителями, верхом на единорогах, он потер подбородок. После того, как люди Генри казнили королевскую семью, страх пустил корни в самой земле острова. Из-за комендантского часа люди не могли покидать дома. Солдаты арестовывали мужчин без суда и следствия. Генри стал облагать налогами все, что приходило в порт, продолжал Конор. Цены взлетели. А местная экономика развалилась. Ему не нужны были деньги. Он просто хотел, чтобы мы зависели от гнилой еды, которую он нам поставлял, чтобы не повышать цены и воздать должное вдовам, потерявшим мужей на войне. Отец начал промышлять контрабандой. О, София подняла брови. От тебя я такого меньше всего ожидала. Он ухмыльнулся. Вот поэтому это было идеальное решение. От отца этого тоже никто не ожидал. Законопослушный человек, всегда вежлив с солдатами, даже несмотря на то, что ненавидел их, шутил с ними, смешил, давал бесплатно еду и специи, чтобы они могли отослать женам, и обворовывал короля прямо у них под носом. «Это многое про тебя объясняет». София продолжала водить палкой в костре. Отец был хорошим человеком. Улыбнулся Конор и скрестил руки на груди. Чистая пара штанов все еще была перекинута через его плечо и он ужасно хотел переодеться. Первое время мы переживали, но затем наняли колдуна помогать нам. Он был сведущ в зельях. Никогда не забуду его имени. Брайан Кларк. Позор человечества. Конор свирепо уставился в лес, пытаясь подавить волну ненависти, поднимавшейся в нем всякий раз, когда он думал об этом человеке. Каждый раз, когда Брайан приходил, он давал нам зелья мародера. И зачаровывал повозку, чтобы она передвигалась бесшумно. Так длилось два года, и мы потеряли бдительность. Мы подгребали на лодке к кораблям за гавадью посреди ночи, выкупали товар и отвозили его в город. Но чары выветриваются, — произнесла София, догадавшись, что пошло не так. Конор кивнул. «Однажды, когда мне было семнадцать, повозка зашумела громче. Брайан убедил меня, что все дело в магии, к ней привыкаешь». София фыркнула. «Вот именно». Скорчил гримасу Конор, сморщив нос от отвращения. Брайан солгал. «Я видел, как той ночью он вновь наложил чары на повозку, но, должно быть, сделал что-то не так. Купил плохую зачарованную руду или использовал не те реагенты. Товары на целых два сезона обошлись нам в небольшое состояние, но мы были вынуждены оставить их на улице». Магнусон вздохнул и потер глаза, так как их снова защипало. Даже 8 лет спустя он все еще хотел бы вернуться в тот вечер, зная то, что знал теперь. Но все, что ему оставалось, это заново переживать те события. Мы спасались бегством вдоль скалы в сторону леса. Решили, что если доберемся до леса, будет шанс сбежать так, чтобы они нас не узнали. Стражи бежали быстро, поэтому Брайан... Конор собрался с силами, чтобы сказать то, что еще никогда не произносил вслух. Брайан толкнул отца к солдатам, чтобы задержать их. София хрипло-охнула. Она ничего не сказала, но сочувственно приподняла брови. Конор прочистил горло. «Я, конечно, вернулся за ним. Я не собирался отдавать его стражам. Попытавшись спасти отца, я, похоже, перешел дорогу Брайану. Он сбросил меня со скалы, и последнее, что я помню о той ночи... Это хруст моих костей, когда я упал на камни. Он почувствовал во рту соленый привкус океана при воспоминании об этом. Нос и легкие зажгло огнем близившейся смерти. Треск и шипение костра разносились по лесу, а Конор погрузился в воспоминания, которым не позволял всплывать на поверхность уже много лет. София, надо отдать ей должное, молчала. Позволила ему в тишине свыкнуться с этими мыслями. Я очнулся на скрытом берегу, но не помню, как там очутился. Невидящим взглядом он уставился на деревья. Наверное, солдаты бросили меня умирать. Черт возьми, в какой-то момент я был уверен, что и впрямь умер. Но я снова забрался на вершину скалы, изломанный и разбитый, едва в состоянии двигаться. Когда я добрался до дома, он уже сгорел дотла. София напряглась, словно не могла поверить в то, что это еще не все. Когда Конор ковылял в сторону сгоревших останков дома его детства, испытывая ужасную боль при каждом шаге, он тоже не мог поверить в происходящее. Прикрыв глаза, Магнусон прислушался к ветру, свистевшему между деревьев. Среди руин я нашел мать и сестру. От них остались лишь обожженные трупы, лежавшие в обнимку у черного хода. Солдаты забаррикадировали дверь, чтобы они не смогли выбраться. На городской площади стояли дюжины пик с головами мужчин на них. И моего отца тоже». Голос сорвался. Конор кашлянул. Той ночью они нашли других контрабандистов. Его друзей. Капитанов кораблей в море. Других хороших людей из города, которые просто пытались заработать себе на жизнь. Но Брайана не нашли. Этому ублюдку удалось уйти. Колдунья выругалась себе под нос. Тихий шорох ветра в листьях заполнил наступившую после этого тишину. Цикады завели свою бесконечную песню. Но в остальном атмосфера леса изменилась, когда на деревья стал опускаться закат. Птичьи трели умолкли, и им на смену пришло оглушительное кваканье лягушек. София потерла глаза. Не нужно было спрашивать. «Все в порядке», — солгал Конор. «К тому же я не единственный из нас», — познал боль. Обхватив подбородок пальцами, она посмотрела на него снизу вверх и просто кивнула. Не произнеся больше ни слова, Парень направился в лес, чтобы прочистить голову и поменять отвратительные брюки, в которых был вчера. Конор петлял среди деревьев, пока рев костра не умолк, но даже после этого продолжил идти вперед. Он оставил там свою сумку и незаменимые серебряные мечи, которые достались ему от наставника. На Конноре была лишь рубашка, а в руках свежая пара штанов, и все же он был уверен, что вещи не исчезнут в его отсутствие. Так странно. Снова доверять. На деревья налетел ветер, и сквозь брешь в кронах над головой проник ослепительный солнечный луч. Парень зажмурился, глядя на него, мечтая отвлечься. Когда он подошел ближе, ослепительный свет затмил все. Он остановился на краю обзорной площадки, наблюдая за тем, как листья колышутся на ветру, словно волны. На западном горизонте за отдаленные вершины гор садилось солнце, отбрасывая оранжевый свет на все вокруг. Человеку нужна цель, сынок. Сказал ему отец, когда они гребли в море в ту последнюю ночь. Какой будет твоя? Будучи сыном лавочника, Конор считал, что его цель ⁇ взять на себя управление лавкой и укрепить семейное состояние. Может добиться милости королевской семьи Керкуола и улучшить свое положение в обществе. Будучи юным сиротой, он какое-то время думал, что его цель — пронзить мечом Брайана Кларка. Будучи бродягой, Конор считал себя бойцом, и время отчасти смягчило его гнев. Он не жил по-настоящему, но не был и мертв. Иногда единственным, что удерживало его на плаву, была мысль о том, что если он сдастся и умрет, значит, его родные пострадали ни за что. Гнев и горе мешали ему сдаться, но сил хватало лишь, чтобы сделать очередной вздох. Теперь у Конора появился шанс построить что-то лучшее. Пусть и ненамеренно бродячая жизнь подготовила его к тому, чтобы стать призрачным клинком. Она развела в нем стойкость, находчивость и умение приспосабливаться. Мечи и смекалка были при нем, и он мог преодолеть все, что попытается сломить его. Вместо того, чтобы жить, разбираясь с каждой смертельной угрозой по очереди, он заглядывал в будущее. Облако черного дыма просочилось из-за деревьев рядом с ним, и Конор стал терпеливо ожидать, когда из ничего материализуется призрачный король. Скелетоподобное лицо мертвеца обратилось к лесу под ними, и он сцепил костлявые руки за спиной. Деревья шелестели, исполняя молчаливую песнь вечного леса, и некоторое время... Оба просто слушали эту древнюю мелодию. Краткое затишье перед неизбежной бурей хаоса. Скрестив руки на груди, Конор вглядывался в лес внизу. «Олицетворение мощи, значит?» «Продвинутое обучение не будет мягким», — предостерег дух. «И я не буду к тебе добр. Придется подстраиваться или погибнуть, ясно?» Конор стиснул зубы, размышляя над тем, что ждало его впереди но в конечном итоге кивнул. «Хорошо!» — призрак задрал голову вверх. «А теперь к более неотложным делам. Зандер ждет тебя в Слейборне. Он стоит между тобой и цитаделью, которая по праву принадлежит тебе. А Отмунд жаждет моей смерти. Пожалуй, они оба приложили руку к тому, чтобы отправить за нами ту Старлинг. Скорее всего, поделись со мной планами». Конор решил удовлетворить просьбу духа, несмотря на требовательный тон старого призрака. Я выслежу их обоих. Он встретится с ними как мужчина, которым его мечтал увидеть отец. И подтолкнул его призрак. Некоторое время Конор прислушивался к зачарованному южному ветру, обдумывая варианты. Генри сказал, что мои дни сочтены, и, возможно, это правда. Одно совершенно точно. Я не стану облегчать задачу тем, Кто хочет меня убить? Думаю, самое время мне пробить себе место в Салдии. Хватит с меня кочевой жизни. Я всегда был бойцом, но теперь, по крайней мере, мне есть за что бороться. Хм. Раздался любопытный голос призрака в голове Конора. Словно мертвый король пытался разгадать довольно захватывающую загадку. И за что же ты борешься? За себя. Без колебаний ответил он. За Финов, за Мердока и Софию. Все, чего я всегда хотел, найти выход и я буду бороться за тех, кто хочет того же. Думаю, ты прав, призрак. Пора возвращаться домой». «Разумное решение. Ты не будешь разочарован». В голосе призрака послышалось предвкушение. Слейборн — идеальная крепость, и ее можно укрепить еще сильнее благодаря магии гор. Возможно, пришло время выследить драконов и пригласить их обратно в Салдию. Подозреваю, им понравится в Слейборне, и мы легко удовлетворим их жажду хаоса». Конор ухмыльнулся. «Если ты прав, и они действительно существуют, думаю, на континенте достаточно смерти, чтобы добавлять в эту гремучую смесь еще и драконов». Мертвец вздохнул. «Как пожелаешь, берегись, Магнусон, между тобой и нашей крепостью стоит серьезная угроза. Именно Зандер отрезал мне пальцы, он умелый воин». Даже когда ты полностью раскроешь свой потенциал, он будет представлять для нас угрозу». Конор потер подбородок и стал раздумывать над предостережением. «Твое обучение начнется, как только мы достигнем Слейборна. Ты больше не сможешь позволить себе такую роскошь, как неспособность осознать свою истинную силу. Если Зандер представляет такую большую угрозу, ты мог бы рассказать мне все прямо сейчас». «Солдат не становится генералом в тот миг, когда впервые берет в руки меч Магнусон», — процедил призрак. «Понадобится время. Ты начал осознавать свою истинную силу и использовать ее, но тебе еще только предстоит полностью подчинить ее своей воле. Хоть мне и хотелось бы начать твое обучение по пути к пустыне, добраться до Слыборна гораздо важнее. У нас еще появится возможность встретиться с Зандером лицом к лицу». Если только ты не наделаешь глупостей, нам с тобой хватит сил, чтобы одолеть его вместе. — Приятно знать, — сухо проговорил Конор. Мертвый король рассеянно почесал голую кость на подбородке. Добраться до Слейборна пешком будет трудно, поэтому ты должен купить лошадей, чтобы сэкономить время. Продай скакунов в последнем городе на подступах к пустыне. Они все равно погибнут в бесконечных пустошах, окружающих цитадель. Это позволит нам добраться до места за 10 дней. Достойный план, если, конечно, по всем городам не развесили плакаты с моим лицом. Когда Мёрдок вернется, посмотрим, что он заметил». «Ба!» — отмахнулся от его беспокойства призрак. «Зная тебя, ты либо убьёшь того, кто окажется достаточно глуп, чтобы напасть, либо усыновишь, как этих двоих». Он махнул в направлении костра Софии. Конор улыбнулся. «Тебе нужно быть в наилучшей форме перед боем». — предупредил дух. — А это значит, что нужен день отдыха, прежде чем ты встретишься с Зандером. Отсюда и до самой пустыни ты должен, наконец, позволить себе есть досыта. Ты готов? — Да. — Ты уже сталкивался с кровоядным кинжалом. Ты знаешь, чего ожидать. — И сталкивался со Старлингом, — добавил Конор. — Та девчонка, Куин, не была готова к схватке с тобой. Поправил его призрак. Судя по шокированному выражению ее лица, когда она меня увидела, она не знала, что я такое. Что ты такое? Зандер знает. Именно поэтому я не пойду туда в одиночку. Верно. В этом слове послышалась нотка презрения, и призрак оглянулся через плечо на лагерь. Разумнее всего привести Мердока в качестве жертвенного Агнца, чтобы отвлечь Сандера. Конор усмехнулся. Призрак мог сколько угодно притворяться, что ему все равно, но парень заметил небольшие перемены в его тоне и уважение, замаскированное под легкомысленной угрозой. Черт побери, да он даже запомнил имя Мердока. Если дух и утратил человечность, когда был жив, похоже, он немного восстановил ее после смерти.